Глава 17 Трудности начались с первой минуты моего возвращения в дом. Чтобы приступить к окрашиванию стен, по-хорошему требуется сначала вытащить из номеров всю мебель, вымести мусор и смыть пыль. И если с метлой и тряпкой я справляюсь легко, то вот вытащить шкаф мне было не по силам. В доме сейчас, кроме меня, никого не было. Даже джина и Хели которые, со слов Мизель Флорет, должны отсыпаться днем после вечерней смены, и те волшебным образом испарились. Ждать возвращения двух обитателей мужского пола мне не хотелось. Искать и нанимать грузчиков тоже. Поэтому, вооружившись ножом, топориком для рубки костей и невесть откуда взявшейся пилой, обнаруженной в столе кухни, я решительно направилась в первый номер. Кровать пала от моих безжалостных рук первой. Вернее, то, что когда-то ей было. Сейчас же это трухлявое, кем-то погрызанное и полузгнившее нечто гродой разобранных досок валялось во дворе. Там же стоял колченогий стул, шторы, которые были прожжены в нескольких местах, а еще кто-то вытер об их край руки. Чем они были уделаны, я с трудом себе представляла, но пятна задубили, и не поддавались даже ножу. А вот шкаф крушить было жаль. Конечно, вид он имел удручающий, но подправить дверь, покрасить и будет вполне прилично выглядеть. Приземистый, мрачный, он хмуро взирал на меня в щель чуть приоткрытой двери, словно предупреждая о неминуемых последствиях, если я покушусь на его облезшие бока. Поэтому, оставив ворчуна в покое, Решив, что стереть с него пыль, чуть отодвинуть от стен и прикрыть старыми тряпками будет достаточно, я направилась в следующий номер. «Мадам Зои!» — встревоженный женский голос, раздавшийся за моей спиной, отвлек меня от увлекательного занятия. «Что?» «А, мизель Хейли!» — радостно оскалилась я девушке напоследок саданув топориком по упрямым гвоздям, которые бульдожьей хваткой вцепились в ящик комода и ни в какую не желали отдавать прибитую к нему симпатичную ручку. — Мадам Зоуи, а что вы делаете? — пробормотала хорошенькая. — Я бы сказала, красивая девушка, опасливо поглядывая на топор в моих руках. — Как что? Порядок навожу, а ты мне поможешь. Я? Удивленно воскликнула хели чуть от меня отпрянув, когда я двинулась к девушке. «Ты и Джина. Где она?» «Во дворе задержалась», — промямлила красотка, продолжив настороженно на меня смотреть и пятиться к двери. «Отлично. Бери эти доски и тащи во двор. Обратно возвращайтесь с Джиной и вынесите из холла весь этот хлам». «Хорошо» не стала спорить со мной девушка и, подхватив самую маленькую дощечку, рванула к выходу. И больше не вернулась. Пришлось самой вытаскивать разгромленную мебель во двор, выметать из номеров мусор, среди которого я нашла пару ринов и занятную штуковину непонятного назначения, но очень миленькую. И только к концу дня я вспомнила, что после скромного завтрака У меня во рту не было и маковой росинки. Напоследок, окинув высевшуюся во дворе гору досок, которые годились только на растопку, я устало поползла на второй этаж в свои хоромы, решив, что сегодня я достаточно потрудилась. Теплая ванна, горячий чай и сладкий пирог пошли мне на пользу, а прогулка, пусть и по запущенному саду, и найденная среди сорняков спелая и ароматная клубника немного подняли мне настроение. Но пора было признаться, что одна я весь дом не вывезу, и мне потребуется помощь хотя бы на начальном этапе. И более ни секунды я направилась домой. Время было позднее, жильцы уже должны вернуться, а значит, всех нас ожидает непростой разговор рокси стой остановила я девочку которая увидев меня в холле еркой мышью метнулась к лестнице я больше не буду мадам зои промямлил ребенок а я тотчас прищурившись окинула холл внимательным взором что не будешь ничего не буду тихо ответила девчушка ее плечики поникли а взгляд смотрел в пол «Рокси, у меня к тебе задание, очень важное и ответственное. Собери всех в холле, у нас будет собрание жильцов». «Всех? Джина и Хейли вернулись?» «Ладно, тогда пока без них. Только быстро. Одна нога там, другая здесь». «Как это?» — растерялась девочка, с удивлением посмотрев на свои туфельки со сбитыми носами. «Я так не могу. Беги уже!» скомандовала, та, тихонько пискнув, рванула вверх по лестнице и, судя по стуку и обиженному сопению, упала. Через десять минут в холле собралась разношерстная компания, и если Лаура с дочерью и старушка Лукет стояли скромно поглядывая в мою сторону, то Брэндон и Коди, окинув меня насмешливым взором, смотрели куда угодно, только не на меня. Значит, так. С сегодняшнего дня в этом доме изменения. Вы не платите за комнаты больше двух лет и задолжали приличную сумму. Но я с пониманием отношусь к вашим трудностям и готова списывать долг вашим трудом. Как это? удивился Коди точно так же, как и Рокси несколько минут назад. Как вы знаете, дом требует уборки. «И ремонта. Ты и Брендон возьмете на себя мужскую часть работы. Например, нужно застеклить окно в первом номере. Возьмите из зимнего сада стекло, там есть подходящий размер. Еще требуется починить шкафы, отодвинуть их от стены, построить леса. Вот еще!» — прервал меня Коди и, вздернув подбородок к потолку, заявил. «В договоре аренды?» Вы обязаны предоставить нам хорошие условия для жизни. Я могу пожаловаться в ратушу, и вас оштрафуют за неисполнение обязательств». «Умный, значит, да?» Насмешливо протянула, медленно оглядела всех присутствующих и проникновенным голосом продолжила. «Не хотите по-хорошему? Будет по-моему». «Согласно подписанному вами договору, я не обязана предоставлять вам доступ к вашим комнатам. Завтра же сменю замки, и никто в этот дом не зайдет. Можете лазить по стенам в свои комнаты». Такого от меня явно не ожидали, и оторопело, вытаращив глаза, несколько минут молчали, видимо, осознавая открывшиеся перспективы. Но вот народ зашевелился, переглянулся и обреченно вздохнул, хотя сомнения у большинства присутствующих остались. «Что нужно делать, мадам Зои?» Первой после моей угрозы заговорила мадам Лаура. «Отмыть дом!» «Номера я освободила, мусор вымела. Надо стереть пыль, чтобы та не поднималась на окрашенные свежей краской стены». «Хорошо». Кивнула женщина, покосившись на коде. «Я принесу инструменты, а стекло лучше взять из ванной, там оно ровнее. А вместо него и зимнего сада поставить», — проговорил Брэндон, смущенно улыбнувшись. «Отлично. Тогда вперед, за работу. А мы с мадам Лукет приготовим для всех трудящихся ужин». Как можно доброжелательней улыбнулась соседям, радуясь, что пока все вроде бы складывается неплохо.